Глава 28. Я даже не сразу узнаю в том, кто стоит над телом моего любимого. Черные, как воронье крыло, волосы падают на влажное от пота лицо и прилипают к нему. В глазах плещется замогильная тьма и безумие. Вселюбище! Это же его брат! Эта мысль заставляет на секунду задуматься и как будто выпасть из происходящего. Как будто это не я, как будто это не со мной. Или со мной? Разве у Керни есть брат? Нет, но у моего любимого точно есть. Стоп, я же истинная Керни. О, боги, я совсем запуталась в том, что происходит. Как будто все, что я вижу и чувствую, происходит и со мной, и не со мной. А внутри зреет уверенность что мне не стоит противиться происходящему. От меня, от моих реакций ничего не зависит. Мне нужно просто смотреть и чувствовать. Брат того, кто лежит распростёртым на земле, того, кого я, или не я, безумно люблю, поднимается и впивается в меня своими, абсолютно черными глазами. «Эрден, ты...» — выдыхаю я. «Ты идешь со мной». Медленно и очень уверенно произносит брюнет и протягивает мне окровавленную руку. Венок выпадает из моих пальцев и катится по земле, чтобы закончить свой путь в прозрачном ручье. В тишине, которая повисла в воздухе, не слышно даже птиц, даже журчания. «Нет, Эрден, что с эрниолом?» Я перевожу взгляд с одного брата на второго, а в глазах будто пульсирует красная пелена «Что ты с ним сделал?» «Неважно, Аэра. Он делает шаг ко мне. Его больше нет. Ты теперь моя». «Нет, нет, нет. Такого быть не может. Неужели он...» «Я готов провести тебя в наш мир». Безумие вырывается из Эрдена черными хлопьями тьмы. «Ты будешь богиней. Ты займешь престол рядом со мной». Что мог дать тебе мой несчастный братец? Унылую жизнь на земле? Одиночество? После того, как он вернется к родителям? Мотаю головой. Я всегда знала, что он должен вернуться. Богам не место на земле. Я довольствовалась теми минутами счастья, что у нас были. Но я не могла позволить ему променять всех оборотней на одну несчастную меня. Это несправедливо. «Бог не может принадлежать одной лисице!» Кидаюсь к телу Эрниола, но Эрден перехватывает меня поперек тела и прижимает спиной к себе, выдыхая в ухо. «Бессмертие, власть, сила!» — шепчет он. «Я могу тебе все это дать. У меня тысячи последователей, готовых сделать все, что я повелю им. И все это будет твоим. Только будь моей!» «К чему?» «К чему мне это все? Если боги не должны спускаться на землю, они становятся уязвимы». Я была против, но он не слышал меня. Но только сейчас я понимаю, к чему были взгляды и жесты Эрдена, отчего он злился на Ирниола и ронял неоднозначные фразы, когда мы оставались наедине. «Как же я была ослеплена своей любовью!» что не заметила, как рядом начинает клубиться что-то темное, опасное. Слезы стекают ручьями по моим щекам. Я вырываюсь из стальных рук Эрдена и кидаюсь к лежащему на земле Эрниолу. Его стеклянный взгляд ярких, янтарных глаз направлен в безоблачное небо над нашими головами. На лице удивление, шок, непонимание. Светлые волосы разметались по сторонам, а сильные, мускулистые руки раскинуты в стороны. Он даже не собирался защищаться. Падаю на грудь моего любимого и прижимаюсь к ней ухом, надеясь услышать хоть едва слышный стук его сердца. Но вместо этого слышу сначала тишину, а потом тихое, одинокое завывание. Его зверь. Он еще жив. Иди ко мне, милый. Зову его я. Он должен меня слышать. Уникальный дар разговаривать с оборотнями в человеческом обличии пугает жителей деревни. Но сейчас я готова душу отдать, только бы он услышал. «Душу, говоришь?» — звенит колокольчиком голосок в моей голове. «Что ж, можно и душу?» Оглядываюсь в поисках того, откуда шел звук, но вместо этого вижу, что на месте Эрдена стоит огромный черный волк. Тьма, клубившаяся до этого вокруг тела Эрдена, теперь огромными сгустками стекает с его шерсти и оставляет прожженные пятна на травяном ковре. Не моя, значит, ничья, рычит волк и делает тяжелый шаг ко мне. Я прижимаю все лбом к колбу Эрниола и вцепляюсь пальцами в его шелковую рубаху. Иди ко мне, не бойся! Шепчу я, вкладывая в слова все свое желание. «Ты еще можешь убежать, скрыться, жить! Пожалуйста!» Нас окутывает ослепляющее белое сияние, от которого я зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, то вижу, как на меня длинным пугающим прыжком летит волк. «Бежать! Прочь! Скорее! Спастись!» В голове пульсируют эти слова. А я бегу. Бегу по коридорам замка Керни. Но что-то не так. Как будто... Ох, пресветлый. Я бегу на четырех лапах. Что?»